Такси под окном просигналило, причем сигнал такой демонстративный, как будто призывающий обратить внимание на приезд машины. Милован, куривший возле окна, чуть окурок не выронил. Из лиховой машины выбрался какой-то солидный пассажир, господин сногсшибательный, так его окрестил пастухов. Господин этот был «виховой». В черном концертном фраке с букетом белых роз, импозантный, эпохальной важности исполненный композитор, стоял возле такси, как на афише своего концерта в двух отделениях. Господин с он уже знал о приезде Милована, помахал букетом в сторону окна, засмеялся, раскланиваясь, как на сцене, и только после этого богатый пассажир рассчитался с водителем и пошел к подъезду чтобы через минуту нарисоваться в прихожей. Господин с был в легком подпитии. Концертный черный фраг слегка помят, бледноватое лицо сияло, и темные редеющие волосы на голове тоже сияли, будто вазелином смазанные. «Никифор Сальеревич!» восхищенно воскликнул гость, разводя руками. «Да вас ни хрена не узнать! Вас, батенька, тоже!» Загудел старый друг, передавая жене охапку белых роз. «Ну, здорово! Дождались! Здорово, веха! Дай обойму!» «Ого!» — закряхтел старый друг, «заматерел на казенных харчах! А как же! Война войною, обед по расписанию, там с этим делом строго! А мы тут перебиваемся порой с хлеба на квас!» «То-то, смотри Никифор Сальерьевич, ты с голоду пухнешь!» Виховой засмеялся, пытаясь подтянуть живот, изрядно выпирающий из-под фрака. Смех, его тональность показалась немного фальшивой. Три-четыре минуты, пока хозяйка что-то дожаривала, допаривала на кухне, друзья посидели в зале, разговаривая. Инициативу проявлял в основном только гость. Он расспрашивал, а хозяин как-то вяло. Неохотно отвечал. Видно, устал после концерта. Да, все как будто хорошо. Квартира, дети, дача и машина. Весь набор для счастья. Композитор Виховой как-то странно поеживался в концертном фраке, рукава поддергивал. Гелован посмотрел на него и решительно сдернул с себя удавку галстука, сунул в карман. «Снимай!» Предложил он, махнув рукой. «Снимай, господин с ног сшибательный, что ты паришься? Мы же не в этом, не в Букингенском дворце!» «Нет, ну, все же должно быть на уровне!» «А, у тебя все тот же принцип!» Белован что-то вспомнил. «Это хорошо! Я очень рад за тебя!» «Афишу увидел в прихожей, обалдел!» «Даже завидно стало!» Пала. «А я за тебя очень рад!» «Смущенно сказал господин с ног сшибательный!» потирая пальцы, болевший артритом. Рад, что наконец-то выбрался на волю. Пастухову тема воли и неволи была неприятна. «Черт!» – перебил он подмигнувший бельмастым глазом. «Чуть не забыл! Я же кучу пластинок тебе привез!» «Чайковский, бах!» Пришла хозяйка, весело окликнула. «Мальчики, ну все, давайте в темпе вальса, покуда не остыло». В зале был накрыт шикарный стол, сверкал хрусталями изящный сервиз, золоченые ложки и вилки отбрасывали солнечных зайчат на потолок и на стены, посредине стола в виде крышки от рояля красовался широкий поднос, груженный салатами и сервелатами, дымящиеся тарелки выдыхали жаркий дух чего-то вкусного и аппетитного. Но вся эта гастрономия мало интересовала пастухова, привыкшего к суровой, невзыскательной, но вполне съедобной казенной пищи. В эти минуты его больше всего удивило вот что. Букет белых роз, который привез Виховой, оказался искусственным. Пастухов не поверил глазам, наклонился, понюхал. С ног сшибательные цветочки пробормотал он. «Публика?» – подсунула, – сказал Виховой. «Измельчала публика! На могилку такие! Сиди, не болтай!» – перебила жена. За столом возникло замешательство. Все трое, как по команде, чего-то замерли. Пастухов стал разглядывать плотные шторы, похожие на театральный занавес, утяжеленный серебристыми оборками. Жена и муж переглянулись. Виховой, опуская глаза, поправил концертный фраг. Липочка сдержанно хмыкнула. В тишине стало слышно, как где-то под окном голубь с голубкой заворговали. Покосившись на бутылку, Виховой покашлял в кулак. «Милиционер родился», — сказал он, улыбаясь. «Тихо, то как?» При слове «милиционер» пастухов настороженно вскинул брови и машинально посмотрел по сторонам. Липа засмеялась и тонкими руками дирижера проворно раздирижировала салат по тарелкам. «Чудо в перьях! Думай, что городишь!» – сказала жена. «Человека уже тошнит, наверное, от милиционеров!» Смутившись, Никифо опустил прилизанную голову, уперся подбородком в кулаки, выдающая в нем скорее молотобойца, чем композитора. «Ну!» – провозгласил гость, поднимая рюмку. «Давстрелить встречу. «Да!» – подхватила липочка. «Сколько лет, сколько зим!» «Погоди!» – спохватился Виховой. «А себе ты что, не налил?» «Вот, налил. Минералка. Ты что, не пьешь?» «Да», – перебила липочка, выразительно глядя на мужа. «Человек не пьет. Совсем. Тебе это трудно представить, но все же факт». Изумленно покачав головой, композитор молча тяпнул. И когда он залихватски запрокинул голову, Милован заметил, что подбородок и левая скула Никифора плохо пробриты, волосы торчали кустиками. Жена вздохнула и машинально взяла сигареты, лежавшие на подоконнике, постучала крашенными коготками по пачке, положила на место. Липочка давно уже курила, но все еще стеснялась смолить при посторонних. Ешь, она пододвинула гостю тарелку. Не пьешь-то, хоть поешь с дороги. Спасибо, я, в общем-то, сыт. Липочка заметила, как странно, как бережно кусал он и тщательно пережевывал хлеб. Ладонь постоянно держал под куском, караулил каждую крошку. Так едят только люди, хватившие лихо. А за любовь неожиданно громко провозгласил Виховой, расстегнувший пуговку под горлом. Белован спросил, «Так это ж вроде третий тост». «Вот я и говорю, чем мы скромничаем?» Никифа пальцы помассировал морщась, «даже вторую не приголубили». «Жена незаметно дернула мужа за рукав. Ты поговорил бы с человеком? Сколько лет не виделись?» «А что у тебя с пальцами?» – поинтересовался Бедован. «Обычное дело. Наморщив переносицу, виховой похрустел казанками, Профессиональная болячка пианиста. Артрит, мать его, иногда прихватит курва. Ну-ка!» – одернул жена. «Начинается!» «Начинает, как всегда, первая скрипка, а продолжает гобой с трубой», — спокойно сказал Виховой, и при этом, как бы между прочим, наполнил свою рюмку и молча тяпнул, ни на кого не глядя. Губы у женщины плаксиво задрожали, но глаза все еще бодрились, источая искусственную радость. «Вот так», — с побитой улыбкой сказала она, покосившись на гостя. «Первое отделение нашего концерта закончилось». Теперь будет второе авторские сочинения, а проще говоря, кураж. А чё? Никифа широко улыбался. Без куража ты не сыграешь ни шиша. Сорвавшись, Липочка вдруг зашипела змеиным шипом. Много ты наиграл, гений, хренов. Криво усмехаясь, муж заметил. Не хренов, а хренников. Прошу не путать. Смутившийся гость, не зная как быть, Решил эту семейную сцену загладить шуткой. «Слушай», — бодро начал он, — «Никифор Сальерьевич, дорогой, я вот что...» Но Виховой не дал продолжить. Сердито свергнув глазами, он резко встал из-за стола, едва не опрокинув свою пустую рюмку. «Я никакой не Сальерьевич, я Савельевич, и ты это прекрасно знаешь», — Виховой накалялся. Я приведу тебе сейчас один пример, только чур не обижаться, хорошо? Ты милован, мы это знаем, но если я вдруг забуду, как ты забываешь, забуду и стану тебя звать Уркаган, тебе это понравится? Так че ж ты меня постоянно цепляешь? Ну, извини, покачав жилваками, примирительно сказал гость. Я не прав, извини, только зачем же так заводиться? А затем, что ты, милый друг мой ситный, Начитался Пушкин и Рат, Моцарт и Сальери, гений злодейства и т.д. и т.п. А Пушкин, между прочим, использовал не факт, а слух. Разгоряченный друг двумя руками сделал такое движение, как будто пыль стряхнул с ушей. Слух о том, что Сальери отравил Моцарта, возник с легкой руки оперной певицы Каллиста Басси. Но это еще не факт. Я этот вопрос, между прочим, изучал со всех сторон. Не могу очень много хорошего рассказать по поводу Сальери. Может, как-нибудь потом? Пастухов улыбнулся, но глаза его были холодными. Потом это потом, а ты сейчас послушай. Сальери написал 45 опер, которые были очень хорошо известны по всей Европе 18 века. И некоторые из них, кстати сказать, были даже куда популярней, чем произведения Моцарта, появляющиеся В то же самое время, удивляя своей цепкой памятью, которой он отличался еще в студенчестве, Виховой стал сыпать цифрами и фактами, перечисляя успехи и достоинства Сальери. И продолжалось это несколько минут без передыха. «И это далеко не все», – запальчиво сказал Виховой, смочивший горло очередной рюмкой. «Сальери играл очень важную роль в организации общества друзей и музыки», Он возглавил хор этого общества. Он вошел в концертный комитет и в строительный, который занимался планированием и строительством Венской консерватории, в которой учредили вокальную школу, а директором ее стал Сальери. Позднее в эту вокальную школу была добавлена инструментальная секция. Так начиналась, между прочим, знаменитая Венская консерватория. «Ау, мой ситный друг, ты слушаешь, нет?» «Я жадно впитываю», – вяло откликнулся пастухов. «Явно заскучавший».